Глава 28 Плуг вошел Айвану ровно в середину лба, отбросив главу финотдела Сибурска назад и вниз. Муром, не раздумываясь, иганул следом и перелетев в стол, упал на Айвана сверху. Что здесь происходит? воскликнул мэр, запоздало отшатываясь назад. Добрыня, где репсак? проревел муром наваливаясь всем телом на свое орудие и загоняя его все глубже и глубже. Послышался влажный треск черепа и во все стороны брызнуло кровью и чем-то серым. Немедленно прекратить! Капитан вскочил со своего места и выхватил висящую на поясе шпагу. Спокойно, сынок. Полковник оказался на ногах раньше Ядова, вот только его палаш не указывал на Мурома, а защищал его. «Магия смерти!» — глухо бросил молчавший до этого Магнун Огненный, и в его руках появился огромный шар чистого огня. И лишь Фонияр с Агюстом промолчали, первый по причине обморока, второй потому что был занят перебиранием висящих на груди амулетов. «Добрыня, где репсак?» Прорычал Муром, чувствуя, как тело Айвана, несмотря на расколотую пополам голову, начинает трясти. «Еще немного и... спокойно». Призрачный библиотекарь появился без каких бы то ни было визуальных эффектов и тут же принялся за работу. «Зафиксируйте ему ноги и руки». Со стороны складывалось ощущение, что брат Репсак безобидно висит в воздухе, но золотистые линии, стремительно появляющиеся вокруг Айвана, Говорили об обратном. «Быстрее, одному не удержать!» Добрыня тут же бросился на помощь Мурому и вовремя. Едва богатырь успел навалиться на ноги Айвану. тот так сильно дернулся, что гнома чуть было не снесло. «Да что, на вас подери, здесь происходит?» Мэр схватил со стола первое, что попалось под руку, и сейчас пятился назад, выставив перед собой серебряный подсвечник. «Позже!» крикнул Муром, прилагая все силы к тому, чтобы удержать Айвана на полу. «Сначала... уничтожим... некроманта!» «Некроманта?» — ахнул мэр и так сильно побледнел, что почти что слился со стенами зала. «Я так и знал!» — выдохнул полковник и, подскочив к дергающемуся Айвану, с силой вогнал шпагу в его левое бедро. «Капитан!» — я машинально отозвался Ядов. «Пришпильте эту падаль к полу, скверно вас забери!» Капитан неуверенно бросился выполнять приказ, а Муром благодарно кивнул. «Спасибо, братцы!» А теперь брат Репсак тем временем закончил чертить в воздухе золотистые линии и вскинул перед собой сложенные лодочкой руки. «В сторону все!» Муром силой толкнул Добрыню и сам едва успел откатиться в противоположную сторону, как из пола ударил сноб золотого света. а, -а, -а Уши всех присутствующих в зале резанул потусторонний голос, а на тело Майвана появилась призрачная фигура. «Ненавижу!» «Я ожидал увидеть на этом месте кого угодно», бесстрастно протянул репсак, удерживая беснующуюся фигуру в золотистых оковах. Но только не Бадана-младшего. «Не называй меня так, книжный червь!» Взвился призрак некроманта. «Я некромикон зловещий!» Имя в честь первого императора Головых. в голосе репсака мелькнуло любопытство. А прозвище решил оставить отцовское. «Любопытно!» «Ты просто не представляешь, с кем связался, червь!» Некромант предпринял очередную попытку вырваться из золотых оков. «Очень даже представляю!» Не согласился репсак. Очередной приспешник псов, решивший продать свой мир ради денег и власти. «Империя Еврозар моя по праву!» — взвыл призрак. «Отнюдь!» — покачал головой репсак. «То, что творили вы с отцом, навеки вычеркнуло вашу ветвь из книги престола наследия. Но, стоит отдать тебе должное, ты оказался умнее, чем Бадан-старший. Думаешь, что сможешь остановить меня?» Некромант неожиданно успокоился и ткнул в репсака призрачным пальцем. «Думаешь, тебе помогут они?» Некромант перевел палец на Мурома и Добрыню. «В первом не считая истинного огня ни капли магии, на втором метка инферно». «Не думаю», — поправил некромант репсак. «Уверен». «Как бы не так, некромант зашелся в беззвучном смехе». «Я 200 лет скрывался среди этих жалких смертных. 200 лет просчитывал все последствия плана. 200 лет создавал свое «войско».» «И тем не менее ты просчитался», — спокойно заметил Рипсак. «Кому как не тебе знать, что магия песеголовых несовершенна, и контроль над нежитью может перехватить любой опытный некромант» которых в этом мире практически не осталось», — хихикнул призрак. «За исключением, пожалуй, бессмертных». «Но раз ты знал», — впервые за все время беседы в голосе репсака скользнуло удивление. «Зачем?» — «Ты старый книжный червь», — с усмешкой заявил некромант, не обращая внимания на стягивающееся вокруг его шеи кольцо из золотого света. «Ты до сих пор мыслишь старыми категориями». Постой, голос репсака дрогнул. Только не говори, что связался со скверной. Бери выше, хохотнул некромант, постепенно наливаясь болотно-белесым светом. Бери выше. Безна? Репсак сжал кулаки, и золотое свечение стало в два раза насыщенней. Зачем выбирать, усмехнулся некромант, когда можно взять сразу двух служанок. Служанок? Репсак в ужасе отшатнулся назад. «Да ты хоть понимаешь, что натворил?» «О да!» Некромант начал пульсировать белесо-болотным светом. «Я прекрасно понимаю!» «Три дня, и империя Еврозар будет моей!» «Неделя, и к моим ногам падет весь континент!» «Месяц, и этот мир...» «Будет уничтожен!» «Прервал его репсак!» «Ты слеп и не видишь, что они тебя просто-напросто используют!» «Ты не понимаешь!» «Нет, это ты не понимаешь», — Рипсак повысил голос. «Твой рот испокон веков стоял на страже этого мира, а вы с отцом решили поиграть в темных властелинов. У нас забрали трон и власть. Власти достойны только честные и благородные люди». «Благородные?» — некромант засмеялся. «Ты видел тех, кто управляет империей? Взять даже моего начальника Чичикана». Какая честь, какое благородство! А взять того же самого герцога Сига, да он же держит гильдии воров и убийц. Встречаются паршивые овцы! скривился Репсак. Но один достойный, разумный в правительстве стоит десяти воров. О, нет! Некромант покачал головой. Девять воров сильнее одного честного недоумка. Глупец! Репсак сокрушенно всплеснул руками. Нельзя строить дворец на фундаменте лжи и предательства. Ведь даже если ты победишь, тебе некем будет управлять. А руины этого мира станут полем боя скверны и бездны. «Я найду к ним подход», — самоуверенно заявил некромант. «Не ведаешь ты, что творишь», — Репсак покачал головой. «Твой отец тоже думал, что сможет обмануть смерть. И куда привел его этот путь?» «Мне плевать!» – прорычал некромант. «Он стал рыцарем смерти!» Репсак сжал кулаки, и призрачные цепи налились золотом. Сошел с ума и обрел долгожданное посмертие лишь несколько недель назад от их рук. Репсак указал на богатырей. «И за это они тоже заплатят!» Некромант полыхнул нечеловеческой злобой. «В последний раз говорю тебе, остановись!» «Ты начинаешь повторяться», — прорычал некромант. «А это говорит об одном. Ты сказал мне все, что знал. Вот только ты меня не услышал». «Я услышал достаточно». «Ты не ведаешь, что творишь», — Рипсак покачал головой. «Без силы проклятых сущностей тебе не вырваться из моих цепей. Но стоит им отдаться, пути назад не будет». «Старый слабак», — «Книжный червь!» — проревел некромант. «Пути обратно уже нет, а ты...» Дух ткнул скрюченным пальцем в Мурома. «Должен мне новое тело! Младенца!» «Иди в баню!» — отмахнулся Муром. «Репсак, не понимаю, почему ты до сих пор с ним говоришь. Мочи его!» «Довольно!» — некромант распахнул руки и цепи репсака поблекли. «Я узнал все, что хотел. А теперь умрите!» Золотые цепи библиотекаря лопнули, и некромант исчез в болотно-белесой вспышке. А в следующий момент в брата репсака ударило белесое копье. Но вместо того, чтобы развеять призрака, оно угодило в золотого голема. Напал, процедил сменивший форму репсак. «Живо!» Муром дернул добрыню, полковник бросился к мэру, капитан к главе магов, а Агюст повалил на себя фаньяра. Надупавшими упавшими на пол разумными вспыхнул едва заметный золотистый щит, и тут же по залу прокатилась волна гнилостно зеленого света. «Ваши души будут моими!» С каждой секундой голос некроманта становился все громче. «Я вас!» Договорить ему не дало слепительно-белый шар огня, который исторг из себя мастер Магнун. В зале стало нестерпимо жарко, и репсак, чья золотая броня местами позеленела — Взорвался золотыми стрелами. Ослепительно яркие лучи пронизывали белесую хмарь насквозь, разрывали болотный туман и, казалось, выжигали вокруг себя любой признак зловонной магии Айвана. Амуром в этот момент понял, как сильно ему не хватает или какой-нибудь убойной магии или возможности рубить бесплотных призраков. Он ушел, в голосе Репсака сквозила смертельная усталость. Я не смог его развоплотить. «Ты сам-то где?» – прогудел Муром, осторожно поднимаясь с пола. «Мужики живы?» «Живы», – за всех отозвался полковник. «Куда делась эта пакость?» «Сейчас узнаем», – пообещал Муром, оглядываясь по сторонам. «Репсак, ты где?» «Брат Репсак», – поправил его библиотекарь. «Под столом». «Я достану», – бросил Добрыни и полез под стол. «Эм, не понял?» Так, полковник, избежав смертельной опасности, стал, казалось, вдвойне энергичнее. Капитан Ядов, успокойте стражу. Агюст, приведите в чувство уважаемого фуниары и мэра. Я в норме. Мэр одернул сюртука, осторожно поднялся на ноги. В норме, полковник. Отлично, кивнул Запов. Тогда я займусь мастером Магнуном, ведь то, что было Айвоном, ушло. Ушло, подтвердил Репсак из-под стола. Но ненадолго. Думаю, Муром помог Агюсту привести фаньяра в чувство и усадить магната за стол. Пришло время объяснить, что здесь происходит. «И давайте начнем именно с вас, Илья», — предложил полковник, помогая магу сесть за стол. «Пресвятой пантеон. Это еще что за кукла?» «Это не кукла», — Добрыня поставил на стол игрушечную копию золотого голема. «Это брат Репсак». «Да, это я», — вздохнул библиотекарь. Увы, но удар Бадана оказался слишком силен. У меня попросту не хватило сил, чтобы его уничтожить. И если бы неуважаемый мастер, миниатюрный голем отвесил огневику поклон, поле боя осталось бы за некромантом. «Благодарю за лестную оценку моего труда», кивнул магнун огненный. «Но я лишь заставил негодяя бросить силы на защиту. Но ваше плетение, оно, признаться, бесподобно». Если вы не против, я бы хотел его обсудить. Кто о чем? усмехнулся полковник. А волшебники о магии. Предлагаю для начала разобраться, что здесь произошло. Уважаемый Муром, вам слово. Как вы поняли, что Айван не тот, за кого себя выдает? Сейчас все расскажу. Кивнул Муром не в силах оторвать взгляд от миниатюрного золотого Голема. Брат Рипсак, что с тобой случилось? «Увы», — Рипсак развел руками. «Но все, на что меня хватило, частично прикрыть вас от магии Бадана, и для этого пришлось пожертвовать своей силой, если бы не мастер Добрыня», — ясно кивнул Муром. «Последний вопрос. В течение совещания Айван то и дело пялился перед собой. Скажи, что я был прав, и он таким образом отдавал команды нежити». «Да, все верно», — подтвердил Репсак. «Каждые пять минут от Бадана исходили ментальные вибрации». «А эти пять минут», — Муром затаил дыхание, — «время, требуемое, чтобы приказ дошел сначала до генералов Бадана, а потом и до нежити». «К счастью, Бадан, несмотря на помощь скверной бездны, не всемогущ». «Фух», — Муром с облегчением выдохнул. «Слава богу». «Илюш!» — Добрыня неодобрительно посмотрел на друга. «Думаю, пришел черед объясниться». «Все непременно!» — кивнул Муром. «Но для начала...» Мэр, полковник, мастер Магнун, богатырь поочередно посмотрел в глаза каждому из властимущих. «Нужно немедленно отдать приказ о формировании оборонительного периметра». «Но вы же сами говорили о прорыве!» — нахмурился мэр. «Это несерьезно!» «Он говорил о прорыве, чтобы дезинформировать противника», – догадался полковник. «Вот почему уважаемый Муром сначала спросил меня, как быстро реагирует разведка и дозорные, потом постоянно косился на часы, а сейчас уточнил про пять минут». Полковник от избытка чувств хлопнул ладонью по столу. «Сначала вы проверили свою гипотезу и высчитали время», А затем стоило Айвану отдать ментальный приказ об атаке, напали на него. Действительно, протянул гюст Это так, Муром?» Все так, кивнул богатырь. В обороне сидеть легче раз. Мы сможем перемолоть значительную часть зомби-2. Вряд ли они будут наступать по всем правилам осадной войны, включился в беседу капитан. Скорее всего попытаются задавить числом. К слову, они уже в пути, напомнил Муром. Поэтому... «Дайте нам минуту», — заявил полковник и схватился за переговорный амулет. «Простите», — нахмурился мэр, — «играть от обороны это здорово, не спорю, но что делать с химерами?» «Они же неуязвимы для обычного орудия и даже магии». «Хороший вопрос», — кивнул Магнун. «Я бы даже сказал ключевой». «Я не стал говорить при Айване», — усмехнулся Муром. Но мы с Добрыней нащупали минимум три способа борьбы с костяными кадаврами. «Скинуть их в реку или в любой другой водоем», — Добрыня загнул первый указательный палец. «Под костяной броней скрывается голова кадавра, единственная уязвимая часть химеры». «Постойте», — нахмурился магнун огненный. «Вы хотите сказать, они живые?» «Кадавры точно да», — кивнул Муром. «Они заключают с некромантом сделку». «Вот почему плетения, убивающие нежить, на них не действовали!» — воскликнул маг. «Мне нужно немедленно связаться с гильдией». «Не забудьте сказать про воду!» — напомнил Муром. «Второй вариант — загнать их в огонь!» — подхватил Добрыня, загибая средний палец. «И если есть маги земли, можно заключать их в каменные темницы. Мы таким образом замуровали Химеру в трех кварталах отсюда». «Это ценная информация», — кивнул Магнун Огненный. «Благодарю». «Скажите, Магнун не утерпел Добрыня. Все совещание выплели заклинание Огненного Тарана. Откуда вы знали, что случится?» «Я не знал», — улыбнулся маг. «Я просто чувствовал подступающую тьму». «Но я и представить не мог, что ее источником окажется молодой Айвон». «А вот Муром смог», — мэр требовательно уставился на Илью, — «Вопрос как?» «Во-первых, его поведение во время совещания. Муром пожал плечами. Слишком уж он был спокойно уверен. Ну и его ментальные приказы, конечно же. Во-вторых, некромант в лавке Сантьяго умер слишком легко. Я все никак не мог понять, что мне это напоминает, и только сейчас осознал». «Обманка», — протянул Добрыня. Айван обеспечил таким образом себе алиби». Он знал, что рано или поздно мы заглянем в доки и подготовил ловушку. Но ну и последнее. Муром посмотрел на пятно сажа, оставшееся на месте тела Айвана. Он единственный, кого мы нашли в клетке. Все остальные пленники были превращены в химер. Помнишь и слава, Добрынь? «Помню», — кивнул богатырь. «Мерзкое зрелище. Я в тот момент еще подумал, что Айвану чертовски сильно повезло». «Сотворить в Сибурском то, что произошло, мог только тот, кто был вхож во власть», — вздохнул Муром. «Признаться, сначала я думал на магнуна или на полковника», — Муром бросил извиняющийся взгляд на мага и военного. Но как только увидел отсутствующий взгляд Айвана, все сошлось. «Вот только непонятно», — вклинился Добрыня, — «каким образом он занял тело Айвана, если это отпрыск Бадана Зловещего», «Младенцы!» — подал голос Репсак. «Он же сам проговорился!» «Будучи бесплотным духом, Бадан находил слабых новорожденных или детишек постарше и занимал их тело!» «Сволочь!» — скривился Муром. «Сумасшедший!» — поправил богатыря Репсак. «Служа смерти, скверни и бездни одновременно, очень тяжело остаться в своем уме!» «Насколько он опасен!» «Мэр внимательно выслушал богатырей», и задал самый главный, по его мнению, вопрос. «Очень», — вздохнул Рипсак. «Мы выиграли максимум пару дней. Как только Бадана климается, он может занять тело любого, как выразился Муром зомби. Как с ним бороться?» «Увы», — миниатюрный голем потешно развел руками. «Самый действенный способ — уничтожить как можно больше зомби». «Вы сами слышали планы Бадана» и нам очень повезет, если эта зараза не перекинется на юг». «Только на юг?» – нахмурился мэр. «Думаю, запад мы уже потеряли», – Репсак покачал головой. «Я более чем уверен, что Бадан законсервировал ячейки во всех крупных городах империи Евразар. Чичикана постоянно отправлял на сопровождать ревизоров по всей империи», неохотно подтвердил мэр. «Но что там с югом? Почему у него есть шанс?» Чума, догадался Добрыня, точно. Постойка, муром щелкнул пальцами. Чумные доктора, насколько я помню, мы отправляли в Сибурск пятерых. Двое тесно сотрудничали с людьми капитана Ядова и полковника Запова в восточном районе Сибурска, мэр кивнул на военного. Еще двое постоянно очищали центр, один частенько заглядывал в магистрат. Второй навещал доки и западный район города, ну а последний...» «Дайте угадаю», — усмехнулся Муром. «Находился на северо-востоке, в военном городке». «Насколько я в курсе, да», — кивнул мэр. «А вы откуда знаете?» «Чумные доктора блокировали заразу Бадана». Муром победно посмотрел на мэра. «Вот почему не все местные превратились в зомби, включая вас». «Повезло», — протянул Рипсак. Я и подумать не мог, что мои ученики так эффективно будут противостоять скверне и бездне. «Скажите», — тут же подобрался полковник, — «а они могут как-то воздействовать на зомби и химер?» «Увы», — Репсак развел руками, — «только если ослабить». «С вашего позволения», — спросил Агюст, который все это время внимательно слушал идущий за столом разговор, «как же нам победить и... и вообще как быть и что делать?» Думаю, мэр устало вздохнул и переглянулся с военными и На этот вопрос лучше всего ответят наши гости.